Боровиков явился узнать, сколько у него выработано трудодней. Агния справилась, записала трудодни в книжку и, провожая Филимона Прокопича из конторы, спросила с глазу на глаз, есть ли какие вести от Демида. Что ты, что ты замахал руками Филя, ни слухом, ни духом, кобы знал, где он самолично притащил бы в НКВД». «За что в НКВД? Э, Или не читала газету, чистый вредитель? Я еще когда приметил выродки вреднющую линию? мальства таких надо под самый корень выворачивать, чтобы духу ихнего не было. Спроси хоть у кого в деревне, все знают, как прижимал меня мамонт-головня. И так брал на притужальничек и этот, чистый зверюга, таким и Демит вырос, вся деревня про то скажет» непогожею выдалась осень тридцать седьмого года. Дождь лил и лил, перемежаясь грозами. Земля раскисла, молнии вспыхивали над белой еланью, будь то резали серебряными ножами ржаной квасник. С хребтов тянуло сыростью и стужей, розоватые облака, наливаясь синевою, меркли. Притихли, замылись события последних дней — Никто ни слова не говорил про арест Мамонта Петровича, побег Демида. А между тем была еще одна встреча, про которую никто не знал, но она могла бы пролить свет на многое. На багряной осине, сметанного зарода сена, рядом с паровым полем, чернее комьями, беспокойно гоношились две мокрые вороны. То пролетали на зарод, то снова возвращались на осину. Снизу зарод сена был разметан, и под его карнизом на душистом сене лежал Ухоздвигов. Головешиха сидела рядом, разбирая принесенную снеть. Раскаркались проклятые беспокойно и зло, сказал Ухоздвигов. Шугнуть бы не надо. Здесь теперь никто не ходит, успокоила его Головешиха. Охотников по этой рассохе нет, разве волк забредет? «Значит, говоришь, мамонта взяли?» «Спекся, голубчик. Ты все исполнила, как я сказал. Все-все. Сама ездила в район к следователю НКВД и все ему обсказала. И какие головня речи разводил в леспромхозе, и как ругал советскую власть вместе с Демидом Боровиковым». «На дела», — раздумчиво сказал ухоздвигов, закуривая папиросу и устала взъерошивая белесые волосы. Он сильно постарел, опустился, волосы на темени еще больше поредели, отчего лоб казался огромным выпуклым. зарос как бедный мой», — сказала Дуня, обнимая его, и ласково потеши щекой об его колючую щетину. «Пожил бы у меня, отдохнул, горница моя, сам знаешь, как устроена, солдат с котомкой завалится и век не найдешь». «Нет, Дуня, не до отдыха теперь. Аресты кругом идут. Могут и меня ссапать. Такое дело». Устало ответил ухоздвигов. «Я вот что пришел тебе сказать. Я, Дуня, пришел проститься». «Как, насовсем?» «Уходить надо, Дуня, совсем уходить». «А как же я?» «Нет, нет, Гаври милый, неужели ты меня кинешь?» Дуня всхлипнула, вытирая нос уголком повязанного платка. «Что же мне теперь...» «Совсем одна?» «Погоди, погоди, Дуни, не плачь!» Не зная, чем утешить, угрюмо сказал. «Что я могу поделать? Ты же сама видишь, какая складывается обстановка. Нельзя мне больше здесь оставаться. Измучился я. Вечно прятаться. Как волк. Сил нет, надоело. Надо уходить в город. Там народу больше. Видишь, сама какой я стал. Ноги хрустят в суставах, будто в чашечках дресва». А тут еще с весны привязалась рожа к ноге, будь она проклята, зудит и зудит между пальцами хоть вой. Вот и побыл бы, нельзя, Дуня. Я принесла тебе чистые портянки и белья смену, покорно сказала Дуня. Тут вот в котомке сало и свежие лепешки. Ничего, ничего, держись, угловато обнял Дуня сдвигов, с наслаждением вдыхая аромат ее волос. Может, еще свидимся, устроюсь где-нибудь подальше от тайги. Дам знать, как там Аниса, береги ее, Дуня, жилей. Эх, жизнь проклятая, а как бы мы могли жить? Ну да ничего, наша от нас не уйдет. Подавил он себе вздох отчаяния. Не горюй, жить будем, не пропадем, есть у меня такие люди в городе, помогут. Во Владивосток подамся». А все-таки обидно, до да чертиков обидно. Вот она